Под водительством опасана. Жила-была одна женщина, и вот она захворала. Захворала не совсем смертельно, но неприятно. Она лежала на постели, кротко улыбалась и говорила, что не может пошевелить ни руками, ни ногами. И не шевелила. Долго. Счет пошел не на месяц, а на годы. Наконец, пригласили серьезного специалиста по таким недугам. Он пришел, и увидел огромную кровать, посередине которой лежала больная на спине. Этот специалист, между прочим, рассказывал нам, что всегда, входя в незнакомый дом, смотрит, сколько места в комнате занимает кровать. В личной беседе с больной он добился немногого, а она умиротворенно глядела в люстру с красивыми висюльками. Тогда настал черед беседы с родственниками, и здесь дело пошло живее. Выяснилось, что в этой семье произошла страшная трагедия. Муж пациентки изменил ей, и с тех пор она такая. С тех же пор он старается заслужить прощение и снисхождение. Он военный, настоящий полковник. — А где же, где же спит этот негодяй? — это чудовище, — спросил специалист. — Вот тут. Ему указали на небольшой жесткий сундучок, накрытый клеенкой. Сундучок приютился в темном углу. Специалист пошел к выходу. Откуда-то выскочил полковник. «Ну скажите», — зашептал он, — «когда она поправится? Когда?» Специалист посмотрел на него и пожал плечами «никогда».